«Делия Росси. Леди второго сорта». Глава первая. «Леди Изабелла!» Настойчивый голос звучал прямо рядом с моим ухом. Высокий, с неприятными дребезжащими нотками. Он вызывал неосознанное желание поморщиться. Как и назойливый аромат фиалок, ощущаемый в воздухе. «Леди Изабелла!» Интересно, кому так нужна эта самая Изабелла? И чего вокруг столько шума?» Я собралась с силами и открыла глаза. Прямо передо мной маячила встревоженная физиономия какого-то мужчины. Взгляд выхватил длинный горбатый нос, черные, похожие на крупные бусины глаза, яркие, сочные губы, которые шевелились и что-то говорили, но я не понимала ни слова. Неужели оглохла? Угораздило же упасть так неудачно. Вот и не верь после этого приметам. Утром соль просыпала? Просыпала. Чёрный кот Таисии Фёдоровны дорогу перешёл? Перешёл. Соседка с первого этажа с пустым ведром встретилась? Встретилась. Ну и пожалуйста. Вот вам результат. Голова раскалывается, в ушах звенит, а глаза словно песком засыпала. Вы кто? Я поморщилась и попыталась подняться, но тело не слушалось. Оно казалось чужим, как и голос. Миледи, вы очнулись? Ага. Значит, я все таки не оглохла. Тогда чего этот мужик бормотал? Молитву, что ли? И почему он называет меня миледи? И вообще, где я нахожусь? Что-то не нравится мне происходящее. Не похоже, чтобы я была в офисе. У нас там таких мягких диванов отродясь не водилось. Начальник все больше стулья предпочитает. Заботится о том, чтобы подчиненные от работы не отлынивали. Я посмотрела вокруг и едва не присвистнула. Ничего себе! Вот это хоромы, совсем как в зимнем дворце, куда мы с Верочкой пару недель назад ходили на экскурсию. Ну точно: лепнина, позолота, атласные шторы с диковинными цветами, пузатый расписной шкаф из какого-то дорогого дерева, мраморный камин, изящное бюро, большая кровать, на которой я лежу и почему-то не чувствую нижнюю половину тела. А за стеклами огромных окон густо метет снег. Снег? В августе? Нет, лето в Питере, конечно, так себе, но снег его одними плохими приметами не оправдаешь. Вы не ответили на вопрос. Я посмотрела на незнакомца, пытаясь понять, насколько сильно ударилась головой. Похоже, довольно сильно. Если мозг выдал такую реальную галлюцинацию, вон углюка, напротив даже лоб вспотел и глазки забегали. Вы меня не помните? А голос звучит не искренне. И губы кривятся неестественно, словно неизвестный пытается скрыть правду. «Я Келт, маг вашего опекуна». «Приплыли. У меня что, есть опекун?» Выходит, травма была гораздо серьезнее, чем я думала. «Теперь понятно, почему я не чувствую половину тела. Наверное, частичный паралич. Вот же подстава!» «Ну как меня угораздило так неудачно сломать каблук? Хруст до сих пор в ушах стоит. И падение, я помню». И то, как об угол стола виском ударилась. «Стоп!» «Что Келт сказал?» Мак? «Этого только не хватало!» «Значит, один из шарлатанов тёти Фимы снова объявился!» «Сколько я их при жизни тетушки гоняла! А они до сих пор все идут и идут! И каждый раз не хотят верить, что благодетельницы больше нет!» При воспоминании о тёте Фиме в глазах привычно защипала. «За полгода я так и не смогла смириться с ее смертью!» Мне все время казалось, что однажды откроется входная дверь, и войдёт тётя Фима. Невысокая, худенькая, подвижная, в очередном экстравагантном наряде и с ярким палантином на узких плечах. Как же рано и внезапно она ушла. Я стиснула руки и заставила себя отвлечься от тяжелых мыслей и вернуться в непонятное настоящее. «Значит, маг...» Я с сомнением посмотрела на проходимца, а тот с готовностью закивал. «Это вы меня лечите? Или нормальные врачи тут тоже есть?» «Леди Изабелла, ваш опекун делает все, чтобы вы поправились». Физиономия Келда приняла обиженное выражение. «Лорд Давинпорт не жалеет для этого никаких средств. Вас регулярно осматривает лучший доктор столицы, а на прошлой неделе собирался консилиум, в котором участвовали главные медицинские светила Дартштейна». Келк говорил горячо и почти искренне, вот только я не верила ни единому его слову. Было что-то двуличное и лживое в выпуклых темных глазах и в кривой улыбке порочных губ. «И сколько я тут лежу?» «Две седмицы», — ответил Келт, и я растерянно уставилась на расшитый цветами балдахин, а потом перевела взгляд на окно и нахмурилась. «Две недели». Слов нет, одни выражения. Не может такого быть. Врет этот длинноносый. Вот всей душой чувствую, что врет. А почему я не в больнице? Леди забыла, о чем вы? Какая больница? Лорд Давенпорт сделал все, чтобы создать вам самые лучшие условия лечения. Келт посмотрел на меня, как на неразумного ребенка. Ваш опекон ничего для вас не жалеет. Первые несколько дней милорд вообще от вас не отходил, так переживал. Но откуда он взялся? Я не знаю никакого лорда Давенпорта. Как это не знаете? Келт недоверчиво прищурился. Вы хотите сказать, что не помните лорда Давенпорта? спросил он таким тоном, будто не помнить этого самого Давенпорта было просто невозможно. Именно это я вам и говорю. Не помню ни Давенпорта, ни вас, ни того, как оказалось в этой комнате. Простите, леди Изабелла, Я позову доктора. Келт поспешно отвел взгляд суетливо, дернул старомодный полосатый пиджак и рванул прочь из спальни. А я понаблюдала, как исчезает в высоком проеме худая, похожая на грача фигура, и попробовала поднять правую руку. С трудом, но удалось. Вот только легче от этого не стало. О, господи, это еще что? Я разглядывала изящную, почти прозрачную кисть, смотрела на тонкие пальчики и на круглые розовые ноготки. и понимала, что схожу с ума. Рука была чужой. Уж это-то я могла определить. Где загар? Где яркий маникюр? Где шрам от падения с колеса обозрения? Где кольцо, в конце концов? Я пошевелила пальцами. Хрупкие, изящные, они послушно подчинились. Душу окатило таким ужасом, что мне захотелось громко завизжать. И лишь усилием воли я смогла сдержать этот порыв. «Успокойся, Динка!» Приказала себе самым твердым тоном, на какой была способна. Это глюки. Скорее всего, ты сейчас лежишь в больничной палате, а мозг выдает тебе картинки несуществующей жизни. А как ты хотела? Головой ударилась, ударилась. Вот и последствия. Видите, доктор Штерн, Миледи пришла в себя, но никого не узнает и не помнит, что с ней случилось. Громкий голос Келда заставил меня взглянуть на открывшуюся дверь. Ага. Глюк привел с собой еще одного. Окладистая седая борода, костюм-тройка, серебряная цепочка, свисающая из нагрудного кармана, внимательный взгляд и благообразное лицо. «Хм, да у меня, оказывается, богатое воображение. Это ж надо таких колоритных персонажей придумать». «Леди Изабелла?» Доктор Штерн остановился рядом с кроватью, потянул цепочку, доставая из кармана круглые часы, взял меня за руку и уставился на циферблат. «Видимо, считая пульс». «Как вы себя чувствуете?» Спустя пару минут участливо спросил доктор. «Что-нибудь болит?» «Вроде бы нет. Только я почему-то не чувствую ног». «Так-так, не чувствуете, значит, совсем?» «Совсем». Штерн как-то странно провел рукой над моим телом и едва заметно нахмурился. Но тут же постарался придать лицу благожелательное выражение. С таким обычно врачи объявляют тяжело больным — что не нужно отчаиваться и что все обязательно будет хорошо. «Что ж, это не самое страшное. Главное, что вы очнулись, а все остальное поправимо». Преувеличенно бодро произнес Штерн, и я поняла, что он тоже врет. «Простите, а что со мной было?» Я решила пока не спорить и вести себя так, будто верю происходящему вокруг. «Вы действительно не помните?» Доктор нахмурил брови и посмотрел на меня с непонятным подозрением. «Леди Изабелла, вы упали с лестницы третьего этажа». «Да с чего вдруг? Мы с тетей Фимой всегда на втором жили». «Вы уверены?» Я удивленно уставилась на доктора. Правда, потом вспомнила, что это все не по-настоящему и заставила себя успокоиться. «Разумеется. Как я могла забыть? А на лестнице в тот момент еще кто-нибудь был?» «Судя по рассказам слуг, только вы». «И что? Я просто так взяла и упала?» Я недоверчиво прищурилась. Доктор с магом переглянулись и замялись. «Да ладно, говорите как есть!» Я попыталась усмехнуться, но получилось неважно. Губы казались чужими. «Может, я просто спрыгнуть хотела?» Как всегда в критической ситуации меня тянуло на стёб, и я ничего не могла с собой поделать. Штерн с Келдом снова посмотрели друг на друга. Доктор кашлянул, а маг покраснел и выпалил. «Ну что вы такое говорите, леди Изабелла?» «Конечно, вы упали совершенно случайно. Поскользнулись на припорошенной снегом площадке и...» Он не договорил, но показал руками стремительное падение. А, подождите, что-то я не пойму. Где эта лестница находится?» «Так от Бельведера вниз идет, к главному входу», — пояснил Келт. «И что, я прямо к этому самому входу приземлилась?» «Боюсь, если бы вы упали с такой высоты, мы бы сейчас не разговаривали», — вздохнул доктор. «Нет, вам повезло. Падение оказалось недолгим. Вы позволите, миледи?» Штерн, не дожидаясь ответа, сжал мою правую руку и резко вонзил в нее какой-то острый предмет. «Ай!» «Это что же, я ощущаю боль даже во сне? Или это не сон?» По спине пробежал холодок. «Потерпите, миледи. Ну-ка, а так?» Штерн ухватил левую ногу, но я не почувствовала ни его прикосновения, не укола тонкой иглы которую он всадил больно с надеждой посмотрел на меня доктор я помотала головой пытаясь осознать что все происходящее мне не чудится очень странно пробормотал штерн я надеялся что нервные импульсы сохранились почему я ничего не чувствую я взглянула на доктора прикидывая насколько реально происходящее может все таки глюки У меня что, поврежден позвоночник? У вас был небольшой ушиб, но он уже прошел. Все кости целы, трещин нет, пока сложно понять, почему вы так долго не приходили в себя, и отчего исчезла чувствительность нижней половины тела. Штерн отвечал мне, но выглядело это так, словно он говорит скорее сам с собой. Кустистые брови нахмурились, глаза за круглыми стеклами очков стали задумчивыми и отрешенными. а мягкие, чуть обвисшие щеки смешно подрагивали, отчего доктор казался похожим на бульдога. «Что ж, будем надеяться, со временем чувствительность вернётся», преувеличенно бодро сказал Штерн и добавил. «Как и память». «Да, насчет памяти — это он в точку. Мне бы очень хотелось понять, как я оказалась непонятно где и почему меня называют чужим именем. А если учесть, совершенно не мою руку...» «Мне нужно зеркало». Я посмотрела на туалетный столик и поморщилась. «Далековато. С неподвижными колодами вместо ног мне до него точно не добраться». «Присси!» — позвал Келт и дернул висящий рядом с кроватью шнурок. А буквально спустя минуту в комнате появилась невысокая, очень молоденькая девушка в старомодном платье и в накрахмаленном белоснежном фартуке. На светлых волосах незнакомки Топорщился смешной головной убор с острыми краями. Симпатичное личико выглядело взволнованным, а большие голубые глаза смотрели пытливо и настороженно. Принеси мне леди зеркало, приказал Келт. Он выпрямил спину и слегка оттопырил нижнюю губу, поглядывая на девушку с небрежным превосходством. Сию минуточку, Термак! Пробормотала Приси. Она метнулась к незаметной двери и вскоре уже стояла рядом с кроватью. Вытянув руку с небольшим заключенным в овальную раму зеркалом, вот, Меледи. Девушка смотрела на меня с опаской. Интересно, чего она боится? Хотя это сейчас не важно. Я подняла взгляд и уставилась на собственное отражение. И чем дольше смотрела, тем страшнее мне становилось. Из зеркальных глубин на меня глядело чужое лицо. Красивое, очень юное. похожая на тончайший фарфор. Белоснежная кожа, высокие скулы, тонкие светлые брови, пухлые губы. И только глаза, зеленые, яркие, застывшим в них знакомым упрямым выражением, были моими. И именно они заставляли поверить, что вот эта светловолосая девушка, отражающаяся в зеркале, действительно я. Сердце сбилось с ритма. А потом застучала часто, как у пойманного воробья. Я снова обвела взглядом комнату, остановилась поочередно на каждом предмете и на лицах застывших у кровати людей, и поняла одну вещь: это не сон. Это какая-то странная реальность, в которой у меня другое имя и другая внешность. На этой мысли я почувствовала, как в груди что-то запекло, а следом. В легких резко закончился воздух, и я благополучно отключилась. Рэс, он смотрел на Вернсдафа и едва сдерживал злость. Ублюдок явно что-то знает о Бартыниде. Знает, но молчит. А лживые глазки так и шныряют под опросной, перепрыгивают с предмета на предмет, лишь бы с ним взглядом не встречаться. «Понимает паскуда, что не просто так он тут сидит. Не для мебели». Он повернул на пальце переговорное кольцо и задумался. «Может вызвать Рена?» «Нет, рано ещё. Пока этот ублюдок молчит, Давинпорт будет только мешать. Слишком правильный. Да и Герберт чересчур флегматичен, чтобы вытрясти из этого куска дерьма душу. Рэс. Если допрос и дальше пойдёт в таком темпе... они тут до ночи проторчат. Попался бы ему Верн в былые времена. Он бы с ним не церемонился. Врезал бы пару раз под дых. Живо бы заговорил. «Это произвол!» Будто, услышав его мысли, прогундосил Вернсдов. «У вас нет никаких улик. Вы не имеете права меня удерживать». «Нет улик, говоришь?» Он усмехнулся, а Верн съежился и прикрылся рукой. «Я буду жаловаться!» — неуверенно проскулил паскудный волк, поглядывая на него из-под локтя, как побитая шавка. «Боится, правильно боится. Знает, что он с ним и по-другому поговорить может». «Жаловаться, значит?» Он задумчиво кивнул и обернулся к Герберту. «Не оставишь нас наедине?» «Спокойно так обратился, вежливо». «Лорд Хольм, я не имею права», — голос полицейского заметно дрогнул, — «начальник будет недоволен, если узнает, что на допросе присутствовали посторонние, и я и так нарушил правила, позволив вам находиться в допросной». «Не трусь, с твоим начальником я сам разберусь». Он усмехнулся шире и посмотрел на Венсдафа. «Только побеседую чуток с нашим гостем и разберусь». «Уверен, проблем не будет». «Я скажу», — торопливо просипел Верн, потирая заросшую щеку кривым пальцем. «И «Я все скажу сам, только запишите, тер, полицейский, что я добровольно признался». «Ну вот и славно», — ласково сказал он, но Герберт и задержанный испуганно переглянулись. «Что ж, я слушаю. У кого, говоришь, Бавис украл артенит? Второй раз возвращение к жизни далось гораздо легче. Я уже проще отнеслась к окружающей действительности и даже попыталась подвести научную базу под происходящее. Скорее всего, травма, которую я получила в тот злосчастный понедельник на работе, оказалась несовместимой с жизнью, и меня перенесло в другую реальность. А что? Столько раз, вместо того, чтобы писать финансовый отчет, я зачитывалась книгами о других мирах, и мечтала попасть в один из них. Вуаля! Мое желание исполнилось. А то, что я оказалась на месте парализованной после падения леди, так это дело поправимое. Я буду не я, если не подниму эту белоснежную деву с одра болезни и не разберусь, кто она такая, и почему я попала в ее тело, и куда, кстати, делась его настоящая владелица. «Миледи, вы проснулись?» Пискнул кто-то справа от меня, и я едва не подскочила от неожиданности. «Да что ж такое-то! Ни минуты не дадут побыть в одиночестве!» Присси? Я открыла глаза и уставилась на застывшую в паре шагов от кровати девчушку. Та смотрела недоверчиво из-под лобья и нервно кусала тонкие обветренные губы. «Доктор велел быть с вами, пока вы не очнетесь!» Сложив руки за спиной, тихо сказала Присси и покраснела. Интересно, чего она так боится? Или правильнее будет спросить «Кого?» «Поможешь мне сесть?» Я решила не обращать внимания на поведение служанки. Пока что все, с кем я успела познакомиться в новом мире, вели себя странно. Такое ощущение, что и Келт, и Приси, и доктор Штерн что-то знали и старались от меня скрыть. Вот только не на ту напали». «Мне бы оглядеться немного, а там я обязательно выясню, что происходит». «Миледи?» Приси обхватила меня за талию и помогла приподняться, а потом ловко сунула под спину подушку и поправила оборки тонкой сорочки. «Что-нибудь еще, миледи?» «Я хочу умыться». «Слушаюсь, миледи», — тут же откликнулась служанка, но испуганно настороженное выражение так никуда и не делось с ее лица. Правда, это не помешало Присси шустро притащить небольшой фарфоровый тазик с водой и лоскут ткани, которым она и принялась водить по моему лицу. Движения служанки были не смелыми и неловкими, но я терпела. Вот только надолго меня не хватило. «Ну-ка, дай сюда». Я забрала у Присси влажное полотенце, приспустила бретельки-сорочки и вытерла шею и грудь, которая, кстати, оказалась немного больше моей прежней. Хорошая такая троечка вместо неполной двоечки. Нет, на свою я никогда не жаловалась. Но кто ж откажется от хорошего объема в нужном месте? «Миледи, доктор сказал, что вы должны поесть», — пискнула Присси. «Я принесу обед». При слове «еда» желудок сжал спазм, а рот наполнился горькой слюной. «Мда, похоже, для обеда еще рановато». «Не нужно». Я помотала головой и почувствовала, как перед глазами снова все поплыло. «О, нет! Только очередного обморока не хватало!» «Динка, перестань изображать кисейную барышню и немедленно соберись!» сказала я себе и сжала кулаки. Организм проникся внушением, и белые круги перед глазами растворились и исчезли. «Ну вот, так-то лучше!» Я посмотрела на горничную. Присе, а Макс сейчас здесь?» «Нет, миледи!» Он живет в трех кварталах от Венгероут. А доктор ушел, миледи. И часто они тут бывают. Пока вы были за гранью, термак неотлучно находился при вас. А доктор Штерн заходил два раза в день. Скажи, Прися, кто живет в этом доме? Я разгладила ладонями покрывало и внимательно посмотрела на служанку. Вы, миледи? Растерянно моргнула та. А кроме меня? Слуги, миледи. А мои родные?» «Так у вас никого нет, миледи, только лорд Давинпорт». «Вот уже третий раз я слышу это имя, и почему-то оно мне совсем не нравится. Отдает чем-то английским и непомерно чопорным. Мой опекун? А вы, правда, ничего не помните, миледи?» С сомнением посмотрела на меня Присси, и в ее глазах мелькнул и тут же погас опасливый огонек. «Ничего». Почти искренне вздохнула в ответ и спросила. «Так что с моим опекуном? Кто он такой?» «Лорд Давинпорт», — снова переспросила Приси. Мне захотелось встряхнуть ее, чтобы она перестала отвечать вопросом на вопрос. «Он давний друг леди Летиции. Ваша тетя ему очень доверяла, поэтому в завещании указала его вашим опекуном». «Выходит, раньше я жила здесь с тетей». «Ну да». «А мои родители?» «Я не знаю, миледи. Вы сирота. Старые слуги говорили, что леди Летиция привезла вас из Ирголя совсем маленькой». «Ну надо же! Как похоже на мою другую жизнь!» «Тетя Фима тоже воспитывала меня одна. Забрала у матери, когда мне исполнилось четыре года. Перевезла из Томска в Питер и заявила мужу, что я буду жить с ними». Вскоре после этого муж тёти Фимы собрал вещи и исчез в неизвестном направлении, а мы так и остались вдвоем и жили вместе до того самого дня, как тётушка угодила под машину. А потом и меня угораздило надеть на работу новые туфли и в итоге попасть в другой мир. И как я умудрилась сломать каблук, не иначе сглазили. Точно, Люська с такой завистью смотрела, Прямо взглядом облизывала мои эталони. — Что, Динка, неужели наконец-то богатого мужика завела? Словно на его услышала ехидный голос коллеги, будь она неладна. Можно подумать, что для того, чтобы купить хорошую обувь, нужно непременно заводить мужика. Хотя, если бы не финальная, семидесятипроцентная скидка, я бы эти туфли в жизни не купила, и не было бы теперь вот этого всего. Я обвела взглядом просторную комнату, задержавшись на потрескивающем дровами камине, и спросила: И что, никому не известно, кем были мои родители? Наверное, об этом знает лорд Давинпорт, нахмурилась Присси. Он ведь ваш опекун. Я почувствовала, что если служанка еще раз произнесет слово опекун, то я точно сорвусь. Какой может быть опекун? У взрослой, двадцатисемилетней женщины. Хотя да, о чем я? Судя по виду этой самой Изабеллы, ей не дашь больше восемнадцати. Интересно, куда она сама подевалась? И узнаю ли я когда-нибудь, что с ней произошло? — Так вам обед принести, миледи! — пискнула Приси, и тут же смущенно потупилась и густо покраснела. Словно сама испугалась собственной смелости. «Не нужно. Подай мне воды, и можешь идти. Я хочу побыть одна». Я чувствовала настоятельную потребность остаться наедине с собственными мыслями и попытаться проанализировать происходящее. Странно всё-таки. Никогда не думала, что окажусь в другом мире, да еще и во времени, напоминающем... То ли конец девятнадцатого, то ли начало двадцатого века. Вот так и бывает, Динара Витальевна. Живете себе, живете, А в один прекрасный день — бац! И вы уже леди Изабелла, юная девица с парализованными ногами, потерей памяти и кучей загадок вокруг. И что думаете делать? А чего тут думать? Как любила говорить тетя Фима, «Главное, живы». А со всем остальным разберемся. Вот только разбираться нужно поскорее. Не нравится мне окружение этого нежного цветочка. Что-то они все скрывают. Ещё и опекун. Надо бы с ним пообщаться. Прощупать, чем он дышит. Но сначала нужно найти средство передвижения. Интересно, у них тут инвалидные коляски есть? Если нет, придется изобрести. потому что я не собираюсь лежать безвольным овощем и терпеть вранью окружающих. Нужно выбираться из комнаты и своими глазами посмотреть, что происходит в доме. Да и лестницу посетить не мешало бы. Полюбопытствовать. Как же эта Белла умудрилась с нее упасть? Я смотрела в окно на медленно кружащиеся снежинки и составляла план новой жизни. стараясь не думать о прошлом и об оставленных в Питере друзьях и славике. Правда, мысли о привычном мире все равно просачивались. Вспоминалась тётя Фима, кутающаяся в ажурную вязаную шаль и раскладывающая на старинном круглом столе очередной пасьянс. крошечная квартира в кузнечном переулке, маленькие, вытянутые больше вверх, чем вширь комнаты, и подтекающий кран в ванной. И хотелось снова оказаться на уютной кухне с высокими потолками, взять в руки тонкую фарфоровую чашку и сделать глоток восхитительного крепкого кофе. Я так явственно представила обжигающий горячий, насыщенно горький эспрессо, что даже вкус его во рту ощутила. Вот чего мне не хватает. Интересно, а в этом мире выращивают кофе? «Не о том думаешь, Динка. Не до кофе сейчас. Надо решать, что делать». Я внимательно оглядела комнату. «А что тут думать? Ежу понятно, что на первых порах лучше поменьше болтать и побольше слушать. Ну а дальше потихоньку разберусь. С чем только современная русская женщина не справится. И из бы это вчерашний день. Мы теперь без дела в огонь не лезем». Из скакунов на ходу не останавливаем. Зато с легкостью можем начать жизнь с нуля». Я посмотрела на укрытые покрывалом неподвижные ноги и заставила себя улыбнуться. «Ничего. И с этим разберусь. Раз уж судьба забросила меня в другой мир, то наверняка не для того, чтобы я в постели валялась. Нет. Однажды я встану. Обязательно!» И постараюсь устроить жизнь так, чтобы ни от кого не зависеть. «Приси!» Я громко позвала служанку и только потом вспомнила, что для ее вызова есть звонок, и дернула свисающий над кроватью шнурок. «Миледи!» Личико Приси все еще выглядело настороженным, но в глазах уже не было прежнего страха. «Я хочу видеть своего опекуна. Можешь это устроить? И принеси обед!» Аппетита по-прежнему не было, но я понимала, что если хочу восстановить силы, мне необходимо поесть. «Слушаюсь, миледи», — пискнула служанка и тут же исчезла за дверью. «Да, неплохо бы заменить горничную на кого-то более адекватного. Хотя еще не факт, что в этом доме такие имеются». Присси вернулась с подносом. «Я через силу заставила себя проглотить...» Несколько ложек непонятной размазни, похожей на вязкую овсяную кашу, а потом переоделась с помощью служанки и принялась ждать опекуна. «Белла», высокий мужчина, лет 37, семи, вошёл в комнату и остановился в нескольких шагах от кровати. Длинное породистое лицо выглядело бесстрастным. темные аккуратно уложенные волосы придавали ему холодную строгость, а глаза... Никогда не думала, что коричневый цвет может быть ледяным. Но именно такими были глаза незнакомца. Карие, с едва заметным морозным налетом. Они напоминали шоколад, пролежавший пару часов в холодильнике. Гость произнес мое имя и замолчал. А я смотрела на него и пыталась понять, как себя вести, если судить по одежде Давинпорта. надо сказать, идеально сидящий на своем обладателе, то в этом мире сейчас примерно конец девятнадцатого века. А это значит, что ни о какой эмансипации еще и речи не идет, И женщины полностью зависят от мужчин. Наверняка Изабелла общалась со своим опекуном почтительно, как подобает воспитанной юной леди. И если я сейчас начну разговаривать с затянутой в серый костюм ледышкой в привычной мне манере... то опекун сразу поймет, что я не Белла. И что делать? Молчать или попробовать как-то наладить контакт? Эх, если бы я еще знала, какой была моя предшественница! Не спросишь же напрямую услуг или у этого самого опекуна. Хотя в любом случае даже самые резкие изменения в поведении и характере можно оправдать долгой комой и потерей памяти. Не успела я об этом подумать, когда Винпорт сделал шаг вперед и спросил низким, лишенным эмоций голосом: Как ты себя чувствуешь, Изабелла? Неплохо, вот только ноги. Я вздохнула, а опекун кивнул и сказал: Да, Штерн предупредил, что ты не можешь ходить и ничего не помнишь. Мне достался острый внимательный взгляд, от которого захотелось поежиться. «Увы, как ни старалась, я не смогла вспомнить ни вас, ни свое прошлое, ни тетушку». Я снова вздохнула, опустила голову, скрывая отсутствие таких необходимых в этот момент слез, и судорожно стиснула руки. «Это так? Так страшно!» — всхлипнула дрожащим голосом, но тут же засомневалась. «А не переигрываю ли я? Что, если Белла не была склонна к слезам?» Да нет, вряд ли. С ее внешностью нежного, тепличного цветочка она наверняка легко могла заплакать от страха, обиды и несправедливости. Ну, полно, полно, Белла! В голосе Давинпорта послышались более человечные нотки: Перестань, ты обязательно поправишься. Вы уверены? Опекун выглядел уже не таким замороженным, и в глазах эмоции появились. «Вот только я не смогла разобрать, какие...» «Разумеется», — кивнул Давинпорт и достал из нагрудного кармана золотые часы. Доктор Штерн сказал, что это всего лишь вопрос времени. На бледном лице застыло странное выражение. «Похоже, лорд пытался ободряюще мне улыбнуться, но не слишком хорошо знал, как это делается». «Значит, ног ты не чувствуешь...» Оставив неудавшуюся попытку, спросила Пикуна и уточнил. «До пояса?» «Почти». «Что это значит?» Давинпорт прищурился. «Ниже колен вообще ничего. Выше? Иногда что-то ощущаю. Правда, двигаться особо не могу». «Ты позволишь?» Опекун убрал часы в карман, подошел ближе и так же, как недавно доктор Штерн. медленно провел рукой над моими укрытыми покрывалом ногами. На его длинном лице появилось странно задумчивое выражение. Казалось, Давинпорт к чему-то прислушивается. Время шло. В комнате царила тишина, нарушаемая лишь тихим треском дров в камине, а опекун всё молчал, застыв надо мной неподвижным изваянием. «Ну что?» «Больной скорее жив, чем мертв. не выдержав долгого ожидания, спросила я. Давинпорт не ответил. Он продолжал напряженно хмуриться и разглядывать узоры на покрывале с таким видом, словно не мог решить какую-то сложную задачу. «Неужели все так плохо?» Я пыталась бодриться и не поддаваться унынию, но сердце вдруг ёкнуло. «Что, если у меня...» «Не получится встать на ноги!» «Да нет! Глупость какая! Я обязательно встану!» «Нет, неплохо!» Давенпорт покачал головой и снова провел руками, захватывая на сей раз область от груди и ниже. «Скорее странно!» — тихо сказал он. «И в чем заключается эта странность? Мне хотелось встряхнуть опекуна!» и вынудить его говорить быстрее. Но я заставила себя сосчитать до пяти и выдохнуть. «Магические потоки исчезают», — с сомнением посмотрев мне в глаза, ответил Давинпорт. «Чем ниже от сердца, тем они слабее». «Час от часу не легче. С чего бы им исчезать?» «Стоп!» «Что он сказал? Магические потоки?» «Выходит, в этом мире действительно есть магия!» «И Келт? Настоящий маг? С ума сойти!» «И чем это грозит?» Я напряженно смотрела на Давинпорта. «Мне нужно кое с кем посоветоваться», — ушел от ответа опекона. «Пока трудно сказать, но я уверен, что все поправимо». «Получается, мой паралич случился не из-за падения?» «Белла, не думай об этом». «В скором времени ты обязательно встанешь на ноги. Я найду способ!» В бесстрастном еще недавно голосе прозвучали неподдельные эмоции. Но уже спустя секунду опекун отошел от кровати, и на его лице застыло прежнее холодное выражение. «Что ж, уверена, у нас все получится!» Я из-под ресниц взглянула на Давинпорта. Тот снова вытащил часы. Но открывать их не стал, поглаживая едва заметную гравировку и уже привычно хмурясь. Я понаблюдала пару минут за движениями его пальцев, а потом не выдержала. Лорд Давинпорт, я так хочу выбраться из комнаты, подышать свежим воздухом. Мне невыносимо все время лежать в постели и не иметь возможности передвигаться. Может, есть какой-то способ? Я не договорила. И умоляюще посмотрела на опекуна, пытаясь взглядом передать, как мне это необходимо. А Давенпорт снова едва заметно нахмурился, открыл крышку часов и уставился на циферблат. «Я распорядился, чтобы тебе доставили коляску, управляемую с помощью магии», — не поднимая головы, сказал опекун. В его голосе сквозило сомнение. «Казалось, Давинпорт был не слишком уверен в том, что поступает правильно. Наверное, не мог допустить, что я справлюсь. Хотя, что сложного в том, чтобы крутить колёса?» «Конечно, тебе придется приложить определенные усилия, чтобы научиться управлять коляской». Ровные брови опекуна сошлись на переносице. «Понятно. Боится, что у меня не получится. Это он зря». «Да ради одной возможности покинуть надоевшую постель и добраться до ванной, я готова на что угодно». «Я очень постараюсь», — ответила опекуну. Золотая крышка захлопнулась с сухим щелчком. Давинпорт убрал часы в карман и негромко позвал. Олов. Двери немедленно открылись, и в комнату, толкая впереди себя инвалидную коляску, вошел высокий рыжий парень. «Вот, лорд Давинпорт, все как вы заказывали. Удобное кресло, подножки регулируются по высоте, колеса совершенно бесшумные. Магии хватает на полгода ежедневных передвижений. Потом нужна будет подзарядка». Олаф улыбнулся и тряхнул головой, отбрасывая с лба длинную густую челку. «Миледи, хотите попробовать?» Посмотрел он на меня, и в его глазах я заметила азарт мастера, которому не терпится показать свое творение. «Думаю, пока еще рано», — начала Пикун. но я его перебила и торопливо кивнула. «Хочу! Прямо сейчас! Давайте попробуем!» Давинпорт сдвинул брови, но я решила не обращать внимания на его недовольство. «Поможете мне?» Я посмотрела на Олафа, и тот подкатил кресло к кровати, а потом легко поднял меня на руки и усадил на сиденье. «И как им управлять?» Я погладила обтянутые кожей подлокотники. Видите вот этот рычажок? принялся объяснять парень. Кладете на него руку, дожидаетесь, пока рядом с ним загорится зеленый огонек, и поворачиваете. Вот так. А дальше вам останется только мысленно приказать, куда ехать, и кресло само выберет дорогу. Выходит оно разумное? В заданных рамках, улыбнулся Олаф и продолжил. Благодаря вложенной в него магии кресло способно считывать приказы владельца. Ну что? — Попробуем выехать из комнаты. — Белла, ты уверена, что тебе это по силам? — вмешался опекун. — Может быть, пока отдохнешь? Нет, спасибо. Я хочу испытать кресло прямо сейчас. Я нажала на рычажок, дождалась, когда он загорится зеленым, и мысленно приказала вперед. Кресло тихо зажужжало и покатилось к двери. Олаф открыл ее. Я выехала в коридор и огляделась по сторонам. Бордовые обои на стенах выглядели затертыми, как и мраморные полы. Тусклые светильники почти не давали света. Воздух слегка отдавал плесенью, а на картинных рамах толстым слоем лежала пыль. Странно. Такое ощущение, что здесь давно не убирали. Я тронулась с места и покатила к виднеющейся впереди лестнице. Коляска бесшумно ехала по каменным плитам. Олаф на всякий случай подстраховывал, придерживая спинку, а Давинпорт безмолвно шёл следом. И от его высокой фигуры исходило едва ощутимое неодобрение. Я чувствовала, что опекуну не по душе внезапная прогулка и пыталась понять, почему. Но это было лишь одно из целого вороха недоумений, которые теснились у меня в голове. Я смотрела по сторонам, Разглядывала обитый темными деревянными панелями холл, лестничные пролеты, уходящие вниз и вверх, и не могла понять, почему за пределами спальни Изабеллы все выглядит так, словно этот дом когда-то знал лучшие времена, но сейчас пребывает в полном запустении. «Лорд Давинпорт, а отчего все вокруг такое ветхое?» Не удержавшись, спросила опекуна. «Этому особняку довольно много лет». «И за последние пять десятилетий здесь почти ничего не меняли», — ответил тот. «Почему?» «Ваша тетя не любила впустую тратить деньги». «Да? Что ж, понятно. На самом деле у меня было что сказать насчет экономности старой хозяйки. Но коляска подъехала к лестнице и остановилась. А я задумалась, что делать? Пандуса-то нет, а ступеньки довольно высокие». Креслу их не преодолеть. «Давайте, я помогу!» вызвался Олов. Он поправил мою руку, накрыв ею рычажок, и сказал. «Представьте, что медленно спускаетесь вниз». Я посмотрела на длинный лестничный пролет и засомневалась. «Слишком крутой спуск! Если упасть, точно костей не соберешь!» «Не бойтесь, миледи!» уговаривал меня мастер. А я боялась. «Боялась и все тут!» Кто ее знает, эту магию? А вдруг она не сработает? И я грохнусь с пятиметровой высоты прямо на каменные плиты. Один раз Белла уже упала. Где гарантия, что не повторится снова? Закройте глаза и представьте, что спускаетесь ногами, — терпеливо посоветовал Олов. «Белла, если ты не готова, давай вернемся в комнату. Наверное, еще рано. Тебе нужно окрепнуть». Давинпорт посмотрел на меня своим нечитаемым взглядом, а меня словно подкинуло. «Э, нет! Не собираюсь я сидеть в четырех стенах! Хватит трусить, Динка! Представь, что просто спускаешься по лестнице и вперед!» Я опустила веки, снова нажала рычажок и пошла по ступеням. А когда открыла глаза, поняла, что кресло, не касаясь, скользит по лестнице... И уже миновало почти целый пролет. Олаф подстраховывал меня, придерживая спинку. Колеса чуть поскрипывали. Давинпорт с хмурым видом шел рядом. Чувствовалось, что опекуну не по душе мое самоуправство, и он был бы рад отправить меня обратно в спальню. Что ж, это не мои проблемы. Придется мистеру Снобу смириться. Миледи! Не успела я спуститься вниз в большой запущенный холл. Как мне навстречу кинулась полная седая женщина в длинном сером платье. Скорее всего, экономка, судя по связке ключей, болтающихся у нее на поясе. «Ох, радость-то какая! Леди Изабелла, вы очнулись!» предчитала толстуха, и ее добродушные зеленые глаза наполнились слезами. «А мы уж и не надеялись!» «Не надеялись? Очень интересно!» «Напугали вы нас, миледи! Ой, как напугали!» Две седмицы без движения пролежали. Бледная, чисто покойница. Эльза. Давинпорт так посмотрел на экономку, что та моментально замолчала на полусловие и попятилась. Ужин готов? спросил Давинпорт. Да, милорд, велите подавать? Изабелла. Взгляд опекуна остановился на моей переносице. Я уже заметила, что Давинпорт не любит смотреть в глаза, предпочитая. ставится чуть выше, и каждый раз у меня возникало ощущение застывшей между бровями красной точки от снайперской винтовки. Я пока не голодна и хотела бы продолжить осмотр дома, ну и познакомиться со слугами заодно». «Познакомиться?» — рот экономки удивленно приоткрылся. Леди Изабелла потеряла память», — сухо пояснил Давинпорт. «Да как же это?» Толстуха всплеснула руками и тут же опасливо покосилась на Давинпорта. «Похоже, моего опекуна все побаивались. И это наводило на размышления. Интересно, кем он работает? Или в этом времени нужно мыслить другими категориями?» «Лорд Давинпорт, можно спросить?» Я решила не гадать, а выяснить все здесь и сейчас. «Раз уж все поверили в потерю памяти, нужно этим пользоваться». Взгляд опекуна переместился чуть ниже. Темные глаза настороженно блеснули. «Чем вы занимаетесь? У вас есть какая-то должность?» поинтересовалась я. Справа со стороны Эльзы послышался странный звук. То ли сдавленный вздох, то ли приглушенное восклицание. «Служу в департаменте внутренней безопасности». На лице Давинпорта не дрогнул ни один мускул. А я едва не приоткрыла рот так же, как недавно Эльза. Вот это номер! Это что же, опекун Беллы? Сотрудник местного ФСБ? Интересно, продажный он или нет? Ох, Динка, испортила тебя современность. Почему же сразу продажный? Может, наоборот, честный и преданный делу? «Хм, а ведь еще неизвестно, что лучше, и как отреагирует этот сухарь, когда узнает, что я не Белла». «Если ты собираешься продолжить осмотр, советую начать с гостиной», — невозмутимо произнес Давинпорт. И я, отвлекшись от собственных мыслей, согласно кивнула. «Куда ехать?» «Направо по коридору. Первая дверь». Я покатила в указанном направлении. И вскоре уже миновала порог темной, тесно заставленной мебелью комнаты. В нос ударил сладковатый, пропахший увядшими розами воздух. Опекун щелкнул пальцами. Люстра, низко свисающая с потолка в центре зала, вспыхнула ярче. И в помещении стало светлее. Олаф отпустил спинку кресла и шагнул назад к двери. а я огляделась по сторонам. Странно. Столько мебели, три дивана, выстроившихся вдоль стены, четыре кресла, собравшиеся в кружок в центре комнаты, стулья, сгрудившиеся у противоположной от диванов стены, несколько столов всех форм и размеров, какие-то разномастные шкафы, а еще повсюду стояли засушенные букеты из желтых роз, «Вот откуда в комнате этот странный запах!» «Необычный интерьер», — тихо пробормотала я, но Порту услышал. «Твоему прадеду принадлежали мастерские краснодеревщиков в Эрголе. Позже их унаследовал твой дед. Мебель, которую ты видишь в доме, вышла из рук его мастеров». «Настоящий склад старья», — машинально заметила я, раздумывая, — Как бы поаккуратнее выяснить, какой была Изабелла Бернстов? Я представила изящную скромную девушку, проводящую время в захламленной гостиной в обществе скупой тетки. И мне стало жаль свою предшественницу. Все-таки мало веселого в том, чтобы жить в окружении антикварного старья и безропотно подчиняться чужой воле. «Изабелла?» «Я бы посоветовал тебе проявлять больше уважения к прошлому семьи», — вырвал меня из размышлений голос Давинпорта. Я предпочла не заметить недовольства опекуна и подъехала к скособоченному секретеру из красного дерева. Своими многочисленными ящичками он удивительно напоминал шкафчики для картотеки. «Интересно, что там внутри?» Я потянулась к одному из отделений, собираясь узнать ответ на свой вопрос, и в этот момент боковым зрением заметила, что кольцо на пальце опекуна загорелось приглушенным красным светом, а за спиной Давинпорта мелькнул размытый белый силуэт. Что? коротко спросил Давинпорт, глядя на мерцающий алым камень. Рен, мы можем встретиться? Послышался низкий мужской голос. причем шел он прямо из кольца. «Это срочно. Ты один?» Бросив на меня короткий взгляд, негромко спросил Пикон. «Да», — ответил неизвестный. «Ты дома? Я за тобой заеду». «Я в особняке Бернстафов». Кольцо вспыхнуло ярким светом, и в нем что-то затрещало. «Лукас», — позвал Давинпорт, камень заискрил, И лишь спустя несколько секунд снова раздался голос. «Да, я слышу», — сказал он, и мне показалось, что неизвестный чем-то недоволен. «Приезжай», — коротко сказал Давинпорт. «Что ж, ладно, буду через десять минут», — с непонятным сомнением протянул баритон, и камень погас. «Вам пора уходить?» — я почувствовала облегчение. Рядом с этим строгим и чопорным мужчиной мне было не по себе. А так уйдет он, и я спокойно осмотрюсь, познакомлюсь со слугами, подумаю над тем, что делать дальше. Может, попробую кого-нибудь осторожно расспросить о Белле? Хотя сделать это будет непросто. «Вы не подскажете, какой у меня характер? А что я предпочитаю есть на завтрак? А как относилась к тетушке? Боюсь, после таких расспросов меня точно запишут в сумасшедшие и сдадут в психушку. — Да, пора. Брови опекуна сошлись на переносице, придав длинному лицу еще более суровый вид. — А тебе лучше подняться наверх, в свою комнату. — Но я не устала. — Белла, не спорь. В голосе Порта послышалось предупреждение. — Ух, какой грозный! Привык отдавать приказы. Вот только я терпеть не могу, когда мне пытаются навязать чужую волю. И потом, если я сразу не поставлю себя с этим опекуном так, как нужно, то не успею оглянуться, как он превратит меня в послушную куклу. «Я и не спорю», — спокойно ответила Давинпорту. «Просто говорю, что прекрасно себя чувствую». И собираюсь продолжить осмотр дома. Опекун заложил руку за борт Сюртюка и нахмурился. Изабелла! начал он, но продолжить не успел. В открытые двери гостиной гуськом вошли пять женщин во главе с экономкой и четверо мужчин. Они, неловко толкаясь и переглядываясь, выстроились в линейку и уставились на меня с плохо скрытым любопытством. Присси, с которой я уже успела познакомиться, Настороженно смотрела из-под полей своего странного чепца. «Миледи, вы хотели видеть слуг!» — выступила вперед Эльза. «Вот, извольте, все здесь!» Женщины несмело улыбались. Правда, от этого их лица не выглядели приветливее. Мужчины хмурились и косились из-под лобья. Казалось, слуги не знают, чего от меня ждать. Но уже заранее настроены на худшее. Что и говорить. Компания подобралась колоритная. «Думаю, вы уже знаете, что из-за падения я потеряла память». Решив не обращать внимания на недоверие прислуги, бодро заявила я. «И теперь вынуждена заново знакомиться с обитателями дома». Я проехала вперед и остановилась перед кривой линейкой, переводя взгляд с одного лица на другое. Люди поспешно закивали. Одна женщина даже улыбнулась вполне нормальной улыбкой, а в глазах еще двоих я заметила жалость. «Представьтесь, кто есть кто?» Я внимательно посмотрела на слуг, пытаясь понять, что с ними делать. Для меня само наличие в доме прислуги казалось странным. Я привыкла все делать сама, а тут столько работников, и мне придется жить в их окружении, строить из себя благородную леди, неспособную одеться без помощи камеристки, отдавать приказы и делать вид, что я настоящая аристократка. Интересно, как надолго меня хватит? «Я Лива, миледи», — прервав мои размышления, сказала дебелая пожилая женщина с изрытым оспой лицом и присела в неуклюжем к Никсоне. «Кухарка». «А я Роза, горничная», — поклонилась вторая, — ее маленькие глазки забегали из стороны в сторону, точь-в-точь, точь, как испуганные тараканы. «Вилма, служанка», — коротко представилась следующая. Она казалась невозмутимой и равнодушной. А ее тонкие губы сжались так плотно, словно их хозяйка опасалась сказать лишнее слово. «Присси, камеристка», — не глядя на меня, пискнула моя личная горничная. «Леа, миледи, помощница к кухарке». дрожащим голосом сказала невысокая худощавая женщина в коротковатом платье. Полосатые шерстяные чулки, выглядывающие из-под него, подчеркивали ее кривые ноги, придавая служанке карикатурный вид. Следом назвали свои имена мужчины. Среди них оказались Дворецкий, Конюх, Дворовый работник и Истопник. «Очень приятно», — улыбнулась я, — но, если уж быть честно и приятного, в знакомстве с челядью было мало. Слуги не внушали мне доверия. Казалось, каждый из них что-то скрывает или чего-то боится. Знать бы еще чего! Я продолжала разглядывать переминающихся с ноги на ногу работников, и в этот момент раздался мелодичный звон. — Я открою? — неуверенно спросил дворецкий Петерсон — переводя взгляд с меня на Давинпорта. Лысый, худощавый старик напоминал старую клячу и смотрел так же грустно и безнадежно. я вдруг подумала, что ему бы на пенсии и правнуков нянчить, а не двери в чужом доме открывать. «Иди», — кивнула опекун. Петерсон вышел и спустя пару минут вернулся в сопровождении высокого, темноволосого мужчины. Вот Вот это фактура. Я на секунду зависла, разглядывая незнакомца. По виду ровесник Давинпорта. Красивое немного хищное лицо, желтые глаза с прищуром, небольшие усы над яркими губами и черные с синеватым отливом волосы, густые, гладко зачесанные назад. Хорош, очень хорош. Белый шейный платок подчеркивал смуглую кожу. Тонкие кожаные перчатки плотно облегали крупные руки, а длинное, горчичного цвета пальто и блестящие коричневые туфли придавали гостю щеголеской вид. темного кивнул незнакомец Давинпорту и перевел взгляд на меня. В жёлтой глубине мелькнул огонек Мелькнул, и тут же погас. Но я успела понять, что передо мной настоящий хищник. Нет, он умело скрывал это под идеально сидящей одеждой, и налётом фронтовства, но цепкие глаза и жесткие складки вокруг губ не оставляли иллюзий. «О, боже, какой мужчина!» — вспомнился навязчивый хит из прошлого. Я машинально допела. «Я хочу от него сына! Вот же бред какой!» Сообразив, что откровенно пялюсь на незнакомца, отвела взгляд и уставилась на безвольные, непривычно белые руки, лежащие на коленях. Похоже, они никогда не знали работы. Вон какие пальчики нежные. Я старалась думать о чем угодно, только не о яркой, почти животной мужской харизме, которая исходила от гостя. Если бы это было так легко. Казалось, Мача заполнил собой всё пространство комнаты. И я почувствовала, как тяжело стало дышать и как гулко забилось сердце. Оно всё убыстряло свой бег, а внутри возникло никогда прежде не испытанное предвкушение горячего, безудержного секса. Вот уж неожиданность. Даже не представляла, что умею так чувствовать. Славик в постели звезд с неба не хватал, хоть и старался. А этому даже делать ничего не нужно. Посмотрел, и все женщины в комнате, включая экономку, расплылись в блаженных улыбках и готовы для него на все. Что это? Какая-то магия? Леди Бернстов коротко поклонился незнакомец, а у меня снова перехватило дыхание от того, каким горячим и сильным ощущалось его присутствие. Если Давинпорт казался холодной ледышкой, способной заморозить все вокруг, то желтоглазый гость напоминал огонь, который мог как согреть, так и сжечь дотла. Я только молча кивнула, не зная, как в этом обществе принято приветствовать незнакомцев. Но тот уже забыл обо мне и обратился к Давенпорту. «Рен, поехали. Ты должен сам это увидеть», сверкая глазами, сказал он. «Вернсдорф поет как соловей. Торопится сдать своих подельников. Я уверен, в этот раз мы на верном пути». «Лукас, не здесь». предупреждающе посмотрел на гостя Давинпорт, и его лицо стало еще более замкнутым и холодным. Но на короткий миг мне показалось, что это всего лишь маска, за которой скрывается совсем другой облик. «Изабелла», — опекун повернулся ко мне, — «будет лучше, если ты поднимешься наверх и отдохнешь. Олаф тебе поможет. Присси», — поманил он камеристку, — «оставайся с госпожой. И не отходи от ее двери ни на шаг». «Слушаюсь, милорд», — пискнула Присси и уставилась на свои туфли. «Олаф, чего ты ждешь? Помоги, леди Изабелли!» Рыжий с готовностью ухватился за спинку кресла, и я даже слова сказать не успела, как оказалось в холле у лестницы. «Давайте, миледи, представьте, что поднимаетесь по ступенькам». «Понятно. А Опекун хочет быть уверен». что его подопечная тихо коротает вечер в своей комнате и не путается под ногами услуг, задавая неудобные вопросы. «Что ж, ладно, сегодня сыграем по его правилам». Да и устала я, что скрывать. Тело Беллы оказалось слишком изнеженным и не готовым даже к самой простой нагрузке. Мне с трудом удавалось держать спину прямо. «Не бойтесь, миледи», — подбодрил меня Олаф. Я закрыла глаза и представила, как поднимаюсь по лестнице, и вскоре уже оказалась на втором этаже. Двери спальни открылись и захлопнулись за моей спиной, отрезая все, что происходило внизу, а Присси неподвижным изваянием застыла за ними, дословно выполняя распоряжение Давинпорта.